Рухнувшие планы. Ровно в восемь все были в сборе. «Сыщики и воры — самые точные люди», — улыбнулся Жеребцов. «Давно это замечено». ирошников одобрительно хмыкнул. «Очень правильно замечено. Как и ворам, сыщикам надо уметь вовремя смыться. а Авто давно фырчит у подъезда, на завтраки мы нынче все экономили. Так что скорее к столу великого и гостеприимного Соколова. В мытище». Все дружно поднялись с мест, направились к дверям. Вдруг те распахнулись, на пороге стоял дежурный офицер. Он доложил кошке. «Только что телефонил пристав первого участка Мясницкой части Диевский. В доме гурленда что над Тургеневской площади близ Мясницких ворот, в окно виден висящий труп». «Труп криминальный?» — деловито вопросил кошка. Ему все еще не терпелось показать себя на новом месте. «Никак нет. Изнутри виден ключ, которым закрыта дверь». «Пристов полагает, что самоубийство, но вы приказали докладывать вам о каждом кадавре». Кошка глубоко задумался. Хотя он и жаждал показать служебное рвение, да понимал, что за каждым покойником в громадном городе не доглятишь. Жеребцов, привыкший к вольностям, запальчиво произнес. «Вот, Диевский, пусть с этим самоубийцей и валандается, а у нас выходной». Реплика оказалась неуместной. Кошка нахмурился. «Решение, с вашего позволения, буду принимать я» и его колебания сменились решительным порывом. «Сейчас же выезжаем на место происшествия, тем более, что вся группа в сборе». Он обвел взглядом в раз помрачневших товарищей, смягчил тон. «Ведь это кажется нам все равно по пути. Дело, очевидно, пустяковое. За полчаса отделаемся и покатим в мытище вкушать яство с обильного стола Аполлинария Николаевича». Раздался дружный тяжелый вздох. Лишь неунывающий Ирошников съехидничал. «Ехал пахом за добром, да убился опень лбом». Галкин, любивший гонять в хлебосольный дом Соколова, разозлился не на шутку. Он жал и жал на газ. На трубной площади едва не врезался в ломовую лошадь. Кошка строго заметил. «Ехать следует осторожней». Ничего не ответив, Галкин понёсся ещё быстрей, хотя дорога пошла в гору мимо крепостных стен Рождественского монастыря.